Глава 19. Кобо Дайси, Нитирен Иседа Сюнин. Когда он умер, словно яркий свет внезапно угас во мраке ночи. Наму Дайси. Кобо Дайси. что означает «великий учитель, несущий закон», родился в 774 году и был самым почитаемым и известным японским буддийским святым. Он основал буддийскую секту Сингон известную своими магическими заклинаниями и почти непостижимыми эзотерическими учениями. Также считается, что он изобрел хирогану, слоговую азбуку, форму скорописи. Из поэтического произведения Наму Дайси, повествующего о жизни этого великого святого, можно узнать, что Коба Дайси привез с собой из Китая жернов и несколько семян чайного дерева и таким образом возродил традиции чаепития, которые перестали соблюдать уже долгое время. В этом произведении также говорится, что именно Кобо научил народ пользоваться углем. Он был знаменит как великий проповедник, но не менее известен как каллиграф, художник, скульптор и путешественник, предсказывающий чудо. Однако Кобо известен в основном невероятными чудесами, которые совершал, о чем нам сообщают многочисленные легенды. Его зачатие было чудесным, поскольку во время родов его матери в усадьбе Даймя на побережье Бёбу неожиданно вспыхнул яркий свет, и Кобе-Дасси вошел в этот мир со сложенными будто для молитвы ручками. В пятилетнем возрасте он сидел среди лотосов и разговаривал с будами, но сохранил в тайне полученную мудрость. Людские горести и боль волновали его сердце. Когда на вершине горы Сосин-Киба Дайси решил пожертвовать своей жизнью во искуплении человеческих грехов, к нему явились несколько божеств и не дали его пылкой душе погибнуть, пока он не испортит предначертанного ему судьбой. Даже его детские игры носили религиозный характер. Однажды он построил глиняную пагоду и тут же был окружен четырьмя небесными правителями, индусскими божествами. Послание императора которому случилось проезжать мимо, когда произошло это чудо, был так сильно поражен что назвал маленького кобадаси предсказывающим чудо в намудасе говорится что когда он пребывал в мурота в земле тоса во время произведения религиозного обряда яркая звезда упала с небес и попала упала кобадасе прямо в рот а затем а затем когда в полночь перед ним предстал злой дракон кобадаси сплюнул в дракона и убил его своей слюной В 19 лет он уже был облачен в черные и одежды буддийского монаха и с жаром и рвением, никогда не покидавшим его, искал просвещение. «Среди разных путей к тому, чтобы стать Буддой», — говорил он, — «самый верный путь — это путь Ками». Во время своих усердных занятий он обнаружил книгу, в которой описывалось учение буддийской школы Сингон, учение, которое очень походит на древнеегипетское. Книга была столь сложной... что даже самому Кобо Дайсе не удавалось постичь ее смысл. Но нисколько не отчаиваясь, он получил разрешение императора на поездку в Китай, где в конечном итоге и постиг тайный и глубокий смысл книги и достиг той степени святости, что на грани волшебства. гохицу Цу осьо. Пока кобо был в Китае, император, прослышав о его славе, послал за ним и попросил переписать название одного из покоев императорского дворца, название, стертое беспощадным перстом времени. кобо держа по кисти в каждой руке еще одну во рту и еще две между пальцами ног, начертал по велению императора на стене иероглифы, и за такое необыкновенное искусство император назвал его Кохи Цуоси» монах, пишущий пятью кистями. Письмена на небе и на воде. Еще будучи в Китае, Коба как-то встретил мальчика, стоящего на берегу реки. «Если ты и есть тот самый Коба Дайси, не соблаговолишь ли написать что-нибудь на небе?» — попросил мальчик и добавил. «Слыхал я, что не существует чудес, которые были бы тебе не под силу». Коба поднял свою кисть. Кисть быстро задвигалась в воздухе, и в голубом небе появилась надпись иероглифами, которые были совершенны по форме и удивительно прекрасны. Тогда мальчик тоже сделал надпись на небе, не уступая в искусстве Коба Даси, а затем сказал «Мы оба умеем писать на небе. Теперь я прошу тебя написать что-нибудь на этой текущей реке». Коба Даси охотно согласился. Его кисть снова задвигалась, и на этот раз на водной поверхности появился стих, восхваляющий эту реку. Слова на мгновение застыли, а потом были унесены быстрым течением. Казалось, между двумя чудотворцами происходит состязание в магической силе, потому что, как только письмена, написанные кобадаси исчезли, унесенные течением, мальчик тут же написал на бегущей воде иероглиф «Дракон», но тот остался неподвижным. Коба Дайси, будучи человеком большой учености, сразу же заметил, что мальчик пропустил «Тен», точку в этом иероглифе. Когда кобадаси указал на ошибку... Мачик сказал, что забыл написать Тен и попросил известного святого дописать иероглиф за него. И как только Коба Дайси сделал это, то иероглиф-дракон превратился в настоящего дракона. Его хвост захлестал по воде, грозные тучи поплыли по небу и засверкали молнии. В следующее мгновение дракон поднялся с водной глади и взмыл в небеса. Несмотря на то, что магическая сила Кобадаси Дайси превосходила силу мальчика, он спросил у него, кто он такой, и мальчик ответил. «Я Монри божество мудрости!» Как только мальчик сказал эти слова, от него стало исходить яркое сияние, лик его засверкал божественной красотой, и, подобно дракону, он взмыл в небеса. Как Кобо Дайси писал Тен Однажды Кобо Дайси пропустил Тен на дощечке с надписью «Над вратами императорского дворца». Отсюда японская пословица «Та же Кобо Дайси иногда пишет неправильно». Император приказал принести лестницу, но Кободайси, не воспользовавшись ею, стоя на земле, подбросил свою кисть, которая, дописав Тен, упала обратно ему в руку. Кино Мумуэ и Оно Мотоку Однажды Кино Мумуэ высмеял некоторые иероглифы, начертанные великим Кободайси, сказав, что один из них похож на самодовольного борца. На следующую же ночь, после этого глупого высказывания, Момоя приснилось что какой-то борец наносит ему удар за ударом. Более того, его соперник прыгнул на него, причинив невыносимую боль. Момоя проснулся, громко крича от боли, и пока кричал, увидел, как борец превращается в иероглиф, над которым он так опрометчиво насмехался. Этот иероглиф поднялся в воздух и вернулся обратно на дощечку, с которой спустился. Мумая был не единственным, кто так неблагоразумно смеялся над трудами великого Коба Дайси. Легенда повествует о том, как один человек по имени Оно Мотоку сказал, что один из иероглифов Шу, искусно выписанных святым, скорее походит на иероглиф Рис. Той же ночью Оно Мотоку имел все основания пожалеть о своей глупости – Поскольку, пока он спал, иероглиф Шу принял человеческий облик, превратился в обдирающика риса и двигал вверх и вниз тело обидчика точно так, как работают молотки во время молодьбы риса. Когда он на мотоку проснулся, то обнаружил, что все его тело покрыто синяками, а во многих местах кровоточит. Возвращение Коба Дайси. Когда Коба Дайси уже собирался уезжать из Китая и вернуться на родину, Он отправился на берег моря и забросил в воржу, мифическое оружие бога-громовержца Индры, в виде жезла с утолщением на конце и навершиями в виде боевого трезубца, далеко в воды океана, а потом она была найдена, висящей на ветке сосны в Токана, в Японии. Нам ничего не известно про путешествие Кобу Даси обратно на родину, но как только он вернулся в Японию, то сразу же вознес благодарственные молитвы за божественную защиту в пути. На голой горе он произнес заклинание столь могущественные, что доселе бесплодная гора вдруг покрылась цветами и деревьями. С ходом времени Кобо Дайси обретал все большую святость. Во время религиозных рассуждений от него исходил божественный свет, и он продолжал творить чудеса. Кобо Дайси мог превращать соленую морскую воду в пресную, возвращал умерших к жизни и продолжал общаться с некоторыми богами. Однажды богиня Риса Инарии, позднее известная как Божество Лисиц, о которой упоминалось в главе 5 появилась на горе Фусиме и приняла предложенные Великим Святым подношения. «Теперь мы с тобой будем вместе защищать этот народ», — сказал Коба Дайси. Смерть Коба Дайси В 835 году, когда Великий Святой умер, было великое скопление народа, как светского, так и духовенства, и все они рыдали на горе Коя, где его похоронили. Однако и даже после смерти кобо чудеса продолжались. Когда император Сага умер, его гроб был чудесным образом перенесен по воздуху на гору Коя, а сам кобо выйдя из могилы, справил обряд погребения. Но чудеса на этом не прекратились. Император Уда получил от кобо священное крещение. Однажды посланник императора, прибыв в храм, в котором поклонялись Кобо-Дайси, не смог увидеть лик великого святого. Тогда Кобо направил руку посланника, так, чтобы та коснулась его колен. Посланник всю жизнь помнил это необычное ощущение. Чудотворный образ В Кавасаке есть храм, посвященный Кобо Местное предание гласит, что это место стало святым благодаря образу Кобо Дайси, вырезанную великим учителем собственноручно во время пребывания в Китае и порученному волнам. Образ приплыл к побережью, где попал в рыбачьи сети, и, будучи переправленным на берег, совершил много чудес. Деревья на территории храма растут в форме джонок под парусами, что свидетельствует о почитании этого священного образа мореплавателями. Нитирен Нитирен был основателем одной из буддийских сект, которая впоследствии стала носить его имя. Имя Нитирен означает «солнечный лотос», И было дано, потому что его матери приснилось, что солнце отдыхало на цветке лотоса, когда она зачала ребенка. Нитирен был борцом с традиционными верованиями и предрассудками. Ему было откровение, и он получил исчерпывающие знания о тайнах буддизма. Если прочесть историю его жизни, можно предположить, что Нитирен овладел выдающейся религиозной мудростью усердной учебой. За годы его жизни на Японию обрушивались ужасные землетрясения – За ним следовали разрушительные ураганы, эпидемии и голод. Так велики были эти бедствия, что люди молили о смерти, лишь бы не жить в это ужасное время всеобщих несчастий. Нитерен видел в этих великих бедствиях перст судьбы. Он понимал, что религии и политика стали продажными, а сама природа восстала против многочисленных пороков, которые расцвели в те времена. Нитерен осознал, что буддизм теперь не просто учение Будды. В различных буддийских школах, где он так усердно обучался, многие монахи пренебрегали Буддой Шакьямуни и вместо него поклонялись Будде Амиде. Но их ересь не заканчивалась на этом, поскольку он обнаружил, что и монахи, и простые люди поклоняются также канон и другим божествам. Нитерен задумал отместить эти божества и вернуть буддизм к его прежней чистоте и единству цели. Во время одной из своих проповедей он скрещал, «Проснитесь, люди, проснитесь! Проснитесь и посмотрите вокруг! Никто не рожден от двух отцов или двух матерей! Посмотрите на небеса над вами! Там нет двух солнц! Посмотрите на землю у ваших ног! Два императора не могут править одной страной!» Другими словами, он хотел сказать, что никто не может служить двум господам одновременно, и единственный господин, которому стоит служить и которого стоит почитать, это Будда Шакьямуни. И тогда он провозгласил «Наму мёху – «Слава сутре лотоса благого закона» вместо обычной мантры «Наму аммедабуцу». Нитирен написал тракт «Риссё анкукурон» – «Рассуждение об установлении справедливости и спокойствия в стране», в которой предсказал монгольское нашествие и множество жестоких атак и нападок, которым подвергнутся другие буддийские школы. В конце концов, Ходзю Токиори отправил его в ссылку в Ито на 30 лет. Однако Нитирен сбежал из изгнания и возобновил свои горячие нападки на другие буддийские школы. Тогда враги Нитирены снова стали искать помощи у регента Токимуне, который решил обезглавить монаха. Нитирен был отправлен на побережье Косигоя для исполнения приговора. Ожидая смертельного удара, Нитирен возносил молитвы Будди, и меч сломался, как только коснулся шеи Нитирена. Но это было не единственное чудо, так как сразу после этого, как разломился меч, Ослепительная молния ударила во дворец в Камакуре, а святого Нитирена окружила божественное сияние. Чиновник, уполномоченный наблюдать за исполнением казни, был поражен этими сверхъестественными событиями и отправил посланника к регенту за распоряжение об осрочке исполнения приговора. Однако Такимуны послал Верховного с помилованием, и эти двое встретились у реки, которая теперь называется Юкиаи. Место встречи После своего чудесного спасения Нитирен возобновил свои резкие нападки на тех, кто, по его мнению, не был религиозен по-настоящему. Его снова отправили в ссылку, и в конце концов Нитирен обрел прибежище на горе Минобу. Рассказывает, что однажды, когда Нитирен молился, на гору пришла прекрасная девушка. Великий святой увидел ее и повелел. «Обрети свой истинный облик!» Девушка выпила воды и превратилась в змею длиной почти 20 футов, с железными зубами и золотой чешуей. Сёда Сёнин Сёда Сёнин был основателем первого буддийского храма в Ника, и следующая легенда повествует о том, как был построен священный мост Ника. Однажды, когда Сёда Сёнин совершал путешествие, он увидел, как четыре странных облака поднимаются с земли к небу. Он бросился вперед, чтобы рассмотреть их получше, но не смог уйти далеко, обнаружив, что дорогу ему преграждает стремительный поток Пока он молился о том, чтобы иметь возможность продолжить путь, перед ним возникла гигантская фигура, закутанная в синей и черной одежды, с ожерельем из черепов. Ужасное существо прокричало ему с другого берега. «Я помогу тебе!» «Как когда-то помог Гьюэн!» Проговорив эти слова, божество бросило через реку двух змей, синюю и зеленую. И по этому мосту из змей монах смог перебраться через поток. «Когда Сёда Сианин...» добрался до противоположного берега, то обнаружил, что и божество, и его змеи исчезли.